Глава восьмая. Казалось, что только прикрыла глаза, как меня уже будет Бетти. Девушка уже была одета и принесла завтрак. Лично у меня состояние было, как после похмелья. Голова тяжелая, а еще тянущая боль внизу живота. Заподозрив то самое, я с глухим стоном отдернула одеяло и осмотрела себя. Предчувствия не обманули. У меня начались эти самые дни. Я не могла. И、я уже испачкала не только свою рубашку, но и постель. Как же не вовремя! После родов их еще не было. Я даже беспокоиться начала, ведь грудью не кормила, но Варлея говорила, что это может быть следствием пережитого стресса. И вот на тебе. То ли из забурного прощания с Аттаном, то ли тряска в дороге их спровоцировала, но приплыли. Между прочим, в буквальном смысле. Если не поспешить, то я поплыву на постели, так как они очень обильные. Бетти, спасай! Позвала я. Ей хватило одного взгляда на меня, чтобы обозначить проблему. Вот только ничем подходящим она не запаслась, и нужно было или лезть распаковывать багаж, или обращаться за помощью к хозяйке. Кстати, распаковывать кое-что все же придется, так как мне нужно было чистое белье. Она ушла, а я сидя на постели обхватила руками живот и сдав глухой стон. Боль была такая, что не хотелось шевелиться, не то что вставать. Радость моя, наконец-то ты не спишь. Появился Отан в моей голове. Я издала еще один стон от своевременного появления некоторых. Вика, что случилось? Тебя ранили? Отравили? В голосе его слышалось беспокойство, если не паника. Он захватил контроль над моим телом и начал ощупывать меня. Несколько мгновений я наслаждалась отсутствием боли, так как он забрал все ощущения себе. Все бы хорошо. Но увидев кровь на рубашке и чувствуя боль, он не придумал ничего лучше, как ее задрать. Рид, взывала я, обретая контроль над телом. Месячные у меня месячные. Почему так больно? Растерянно произнес он, пока я судорожно отдергивала ткань вниз, закрывая ноги. Первый день. Сгинь и дай мне прийти в себя. Я могу помочь, заикнулся он. Исчезни, попросила я его. Все же не такая я извращенка, чтобы предлагать ему забрать на время боль себе. С него хватило и того, что он испытал всю гамму моих ощущений примесечных. Сконфуженный от таны исчез, но не успела я облегченно выдохнуть, как дверь распахнулась и с возмущенным видом ко мне ворвался Асгарн. Что значит вы не можете выехать? Мы не собираемся ждать до ночи, пока вы соизволите встать. Наверное, с Бетти столкнулся, сообразил и я. Откуда кровь? Опустил он взгляд на мою рубашку. Они сговорились. Мне захотелось взывать от неловкости. Я начала натягивать на себя одеяло, чтобы скрыть предательские пятна. Месячные. Вам известно, что это такое? – зарычала я. Голова болит, в животе спазмы, да еще эти со своими вопросами. Это не повод задерживать всех. Высокомерно огрызнулся Азгарн, но сбавил свой напор. Чем скорее вы уберетесь из комнаты, тем быстрее я приведу себя в порядок. От боли я закусила губу. Не представляла, как буду вставать, а не то, что ехать куда-то. Это вас боги наказывают за ваши поступки, прокомментировал моё позеленевшее лицо мужчина. Никак опять намекает на смерть Влада. Надо же. Тогда они ко мне благосклонны, не осталось в долгу я. Моего супруга они наказали смертью, а меня всего лишь женскими днями. Вам лучше поторопиться, хлопнул дверью он. Как только так сразу, процедила я, но с постели встала и пошла к кувшину с водой, спеша скрыться за шермой. В общем, когда через несколько минут ко мне заглянул Варгас, чтобы узнать, как у меня дела, я даже не удивилась. Ведь еще не все мужское население узнало о моих женских днях. Цирк. Я привела себя в порядок и переоделась в чистое, которое принесла Бетти. Завтракать не стала, так как кусок в горло не лез. Но вот на кухню спустилась и воспользовалась запасами хозяйки, заварив себе травку Руду с отбóли. Пока отвар кипел, спросила о самочувствии ребенка. Женщина не знала, как благодарить. Остаток ночи тот спал спокойно и на утро был полностью здоров. В каких пропорциях нам заваривать травы? Признаться, вчера не углядела, спросила она. У вас так не получится. Сохраните тот отвар и добавляйте при болезнях понемногу, смешивая с кипяченой водой. Могу я этот от боли оставить? предложила ей. Да сейчас я видела, сколько травы вы взяли. Я с грустью посмотрела на нее. В своей простоте она даже не догадывалась, что я и пыталась и насказательно донести. Правда, женщина оказалась сообразительной, поймав мой взгляд, она помолчала и произнесла: "Буду благодарна, если оставите". Я удовлетворенно улыбнулась и сняла с огня кипящий отвар, перелила все в кувшин, поданный хозяйкой. Не в силах терпеть, я взяла чашку и немного отлила, разведя кипяченой водой. Выпила, желая самой себе здоровья, оставалось надеяться, что поможет. На кухне уже заглядывали несколько раз. И оттягивать отъезд дальше было нельзя. Для меня женщина выделила корзину с закусками в дорогу, так как я не завтракала, и графин, в который я налила лишь немного отвара и побольше воды. Собралась я вовремя, так как на кухню заглянул Варга, с облегчённым кивнув, заметив, что я уже выхожу. На улице в нетерпении переминались люди, все ждали только меня, но совесть не мучила. Владоттан、вот、испарился, как только прочувствовал на своей шкуре, что такое женские дни. А мне еще в дороге трястись, так что раздраженный взгляд Асгарна я попросту проигнорировала, передав Бетти корзину. Хозяева вышли нас проводить, и поблагодарив их за пристанище, я села в карету. За вчерашний день мы преодолели большую часть пути, но и оставшаяся дорога показалась мне бесконечной. Боль прошла, но от этого было не легче. Я не находила себе места, крутилась и вертелась всю дорогу. Азгарн гнал отряд без остановок, желая как можно скорее достигнуть границы. Хорошо, что у нас было чем перекусить. Как решали этот вопрос мужчины, не знаю. Ни одной мне было тяжело. Даже Бетти приложилась к обезболивающему отвару, так как ее укачало. У меня даже закралось подозрение, что Азгарн не мстит, не делая привалы. Из гордости. Я не требовалось несхождения к своему положению, к тому же была большая вероятность, что получу отказ. Сасгар настанется, умчатся вперед и без нас воспользоваться порталом, а потом выставить меня в невыгодном свете. Поэтому терпела, но жизнерадостности мне это не добавило. Несколько раз Аттан проверял, как я, но было не до него. Хорошо, хоть чувствовал, что я не настроена на общение, и визиты были краткие. Управление телом больше не брал. Да, видимо, одного раза хватило. Лишь на границе мы сделали краткую остановку и перенеслись порталом прямо в столицу. В глаза бросились широкие улицы, красивая архитектура домов, но дорога настолько вымотала, что мне было недо окружающих красот. Почувствовав себя более уверенно, подозвала Варгаса и попросила найти приличное место, где мы могли бы остановиться. Заметив, что наш отряд никуда не спешит, Асгарн даже вернулся выяснить, в чем дело. Ага, теперь-то мы от него не зависели. Кстати, люди из моей охраны смотрели на него тяжелыми взглядами. Дорога и для них оказалась трудной, но я не роптала, и они держали выбранный ламертом темп. В чем дело? Почему стоите в столице и можете полюбоваться и потом? Прежде чем явиться ко двору, «Нам нужно привести себя в порядок и переодеться», — ответил Варгас. «Сообщите о нашем приезде. Мы же будем ждать известий в гостинице. Насколько нам назначат ауэдиенцию? Можете оставить с нами своего человека, который передаст, где мы остановились», — добавила я. «В гостинице?» — приподнял бровь Асгарн. «На постоялом дворе», — перефразировала я. «У нас их называют гостиницами, мотелями». «Вижу, вы не сильно торопитесь встретиться с его величеством», — язвительно бросил он мне. «Почему же тороплюсь? Но это не повод оскорблять его своим неряшливым видом и отрывать отдел внезапным приездом. Зачем нам дожидаться у едиенции при дворе, когда мы можем сделать это в городе?» — сдержанно парировала я. «Хорошо. Я сейчас пришлю своего человека, и он проведет вас к Муррею». Асгарн и тут отличился, сделав выбор за нас. С другой стороны, мне уже было хоть у черта на куличках, лишь бы там была горячая вода. Не понравится, переедем. «Благодарим за заботу», — ответила я. На меня бросили пристальный взгляд, но я нисколько не ехидничала. «Пожалуй, лучше остановитесь у вдовы Рассаля», — изменил решение Ламмерт. После этих слов уже я посмотрела на него, чтобы узнать, не издевается ли он. Но лицо мужчины было непроницаемо. Потеряв к нам интерес, он развернул лошади и уехал. Мы с Варгасом лишь переглянулись. Что ж, буквально тут же к нам подъехал аргентец и предложил следовать за ним. Вынуждена признать, что Асгард удивил. Вдова Рассали действительно оказалась вдовой, которая сдавала номера в своем доме. В небольшом дворе разместились наши кареты и лошади, чистый и уютный дом, обед в столовой. Не знаю, как в других номерах, но в моем была ванная комната. Конечно, это не сравнить с городским домом Оттана, но все равно довольно прилично и мило. Бетти, ну как? С бьющимся сердцем спросила я мнение девушки, бросив на себя последний взгляд в зеркало и повернувшись к ней. Лучше не бывает. Элегантно, строго, дорого. Успокоила она меня. Король назначил нам аудиенцию. С расчетом на то, чтобы мы могли передохнуть с дороги. Не знаю, случайно это получилось или у него были другие дела, например, послушать доклады вернувшихся людей. Но благодаря этому я успела прийти в себя, и цвет лица уже не отливал зеленью. Я волновалась, как выпускница на экзамене. Даже с Аттаном поспорила. Он объявился, когда я уже была готова к выходу. Ридгарн тоже одобрил мой внешний вид. Но настаивал, чтобы самому вести разговор с королем и передать письмо от Есарата. Я же решила говорить от своего имени, как вдовавлada. Зачем тыкать его носом в тот факт, что я тень, когда он и так об этом знает? Поэтому к платью я надела перчатки, скрывающие татушки принадлежности. По протоколу это допускалось. А Тан возмущался, упираясь в то, что помимо всего прочего я его представитель. И приехала принимать дела полученной собственности. Пришлось пойти на компромисс и надеть ажурные черные перчатки с атласными лентами. Такой вариант мне даже больше понравился. Вроде бы я не скрываю, но в то же время и не выпячиваю. Разрешив этот нюанс, поспешила покинуть комнату, пока он не надумал еще на чем-нибудь настоять. Варгас уже дожидался меня в гостиной. Он тоже приоделся и скупался посвежел. Повезло мне со спутником. На его фоне любая женщина будет выглядеть хрупкой и изящной. Стоило тому сделать мне комплименты и склониться к руке, как Оттан выбрал именно этот момент, чтобы передать ему несколько ценных напутствий. Я промолчала, но хотелось попинать особо ревнивых. Ага, а еще и шибко наглых. По договору он вытрягал себе право брать контроль над моим телом, действуя без моего разрешения и в моих интересах. Видимо, в своей трактовке он эти два понятия разделил. Я понимаю, что Ритгарн говорил нужные вещи Варгасу, но вот момент выбрал. Да еще и в карете не оставлял нас одних, татушки зудели. И когда только успел заделаться в дуэньи. По приезде во дворец мы вышли из кареты. Охрану с собой не берем, но по пути она сопровождала карету и окружала нас полукругом, добавляя помпезности. Я попросила Варгаса достать из под сидений урну с прахом. Он вернулся в карету, и как гром среди ясного неба раздались его слова: «А его нет». «Как нет? Мне стало дурно. Под сидениями пусто. Не могла служанка его достать». «Исключено. Бетти знала, что мы поедем во дворец и не стала бы его брать. Да она одного вида урны боится». «Когда вы видели его в последний раз?» Отрывисто спросил Варгас, осознавая размеры неприятностей. Потерять прах мужа, да меня живьё моруанцы за такое съедят. При отъезде, когда поставила урну под сиденье на постоялом дворе, Азгарн напоминал, чтобы я взяла урну с собой, но она оставалась в карете. Мы и переглянулись с Варгасом, и у нас обоих возникла одна и та же мысль: Азгарн больше некому. Кому ещё прах мог понадобиться? Значит так, решительно произнес Варгас. Сейчас идем и если спросят, отвечайте, что оставили урну с прахом там, где мы остановились. Я придумаю, где найти похожую и прах найдем. Скрипнул он зубами. У меня было чувство надвигающейся катастрофы. Руанцы мне не простят такого. Даже если найдем похожую урну, получается, что я не довезла прах мужа домой и в склепе будет храниться подмена. Да уж Влад был не самым хорошим мужем, а я оказалась безалаберной вдовой. Письмо его величества взяли в шкатулке. Ахнула я. Варгас заработал себе сто очков за то, что даже ни слова мне не сказал, а тут же распределился охране съездить за ним. Смысла не было топтаться у кареты, и нам пришлось идти дальше. Хорошо еще, что мы приехали немного раньше, и время в запасе у нас было. Если же чуть задержимся... То и это не критично, надеюсь. В конце концов, я в трауре после дороги, мне вполне могло стать плохо и требовалось время припудрить носик, а все оттан виноват. Ругала я того про себя. Когда мы еще ехали, я попросила его дать мне немного покоя, чтобы собраться с мыслями перед приемом. О да, собралась. Никогда еще не чувствовала себя такой растерянной. Прах неизвестно где. Письмо забыла. Хорошо, что Ридгарт пока не появляется. А то я бы сказала ему пару ласковых. Это он сбил меня своими спорами насчет перчаток, а о письме мы и забыли. Позор вообще-то. Я никогда не была такой рассеянной. Может, дело в тяжелой дороге? Меня до сих пор шатало даже после короткой поездки в карете. Кажется, благодаря Азгарну я этот вид транспорта возненавиджу. Вот могла поспорить, что к исчезновению урны именно этот тип руку приложил. И Варгас напомнил о письме только сейчас. Не только меня выбила из колеи поездка. Где, по его мнению, я могла хранить письмо? Не в декольте же. Но как бы ни было, я винила во всем себя. Ладно письмо, но после того, как Асгарн ткнул меня носом в то, что прах не оставляют в карете, могла бы и заподозрить, что он так этого не упустит. С этим субъектом нужно держать ухо востро, А я расслабилась на радостях, что мы с ним скоро расстанемся. Я бы еще долго посыпала голову пеплом, если бы проходящий мимо слуга в ливреи не сунул мне записку. Сделал он это незаметно, поэтому и прочитать открытая ее я не могла. Пришлось срочно искать дамскую комнату. То, что вам дорого хранит у себя тот, кто называет себя его другом, прочитала я. Мысли побежали галопом. Пусть записка и без подписи, но по всему выходило, что речь в ней идет об Асгарне. Насчет отправителя у меня тоже были предположения. А Адрин Сейн больше некому. Лишь он один, пусть и не явно, но не жаловала Асгарна, и не единожды приходил мне на помощь. Оставалось решить, что с этой информацией делать. Я вернулась к Варгасу и сообщила новости. «Виктория, вы во дворце?» — объявился Аттан. «Да, как видишь». Варгас бросил на меня вопросительный взгляд, и я мимикой дала понять, что говорю не с ним. Еще не приняли. У нас маленькая заминка. Я забыла письмо из Сарата и за ним поехали. А еще у меня украли прах. Тихо произнесла я. Ридгар не стал ругать меня или сочувствовать, а по деловому уточнил. Артефакт, скрывающий ауру, на тебе? Да. Его надеть я не забыла. Хорошо. Не беспокойся насчет праха, мы с Варгасом это решим. «Не надо, я и сама решу этот вопрос», — произнесла я. Во мне стала подниматься злость на Асгарна. Уверена, что если мы предоставим поддельную урну, то тут же объявится настоящий и будет скандал. Только зря он затеял эти игры со мной. «Что ты задумала?» «Верь мне», — попросила я того, кто женщинам не доверял. Но на удивление Ритгарн не стал больше ничего спрашивать. Король Аруании Вейлар Амарай Сейрин производил сильное впечатление. Уже не молод, в светло-русых волосах серебрятся светлые пряди, черты лица резкие, мужественные, взгляд карих глаз цепкий и властный, личность, вызывающая трепет в душе. Признаться, я была рада слышать голос Аттана у себя в голове, который подсказывал, что и как мне делать. Не то под внимательным изучающим взглядом монарха я точно что-то забыла бы и нарушила протокол. А так ничего обошлось. Я передала протокол и сказала все приличествующие случаю слова. Поделитесь, что чувствует женщина, привержшая прав супруга и в то же время являющаяся тенью его убийцы? Поинтересовался король. У меня в голове раздалось возмущенное шипение Оттана вперемежку с ругательствами, но прежде чем он посоветовал мне ответ, я сделала это сама. Смирение перед судьбой. Взгляд опустила, подыгрывая своим словам, пусть и не чувствовала за собой никакой вины. Что ж, видеть меня не рады, но это и понятно. Из-за поединка Вейлору придется передавать права на часть собственности Гуана Латарии. Пусть продать ее Оттам не может. если только Филиппу, но вот доходы все его. Меня и изучали, пристально стараясь понять, почему Влад так много поставил на кон. Готова поспорить, что неприметный придворный, с которым переглядывался король, и есть тот самый редкий чтец ауры. Судя по хмурому взгляду монарха, артефакт на мне со своей задачей справился. «Где прах Гуаналатарии? Многие хотели бы проститься с этим достойнейшим человеком. Назначим на завтра церемонию прощания в главном храме». «Он у Асгарна Сериллы. Как другу моего супруга, ему нелегко расстаться с ним». По тени неудовольствия, которое мелькнуло в глазах короля, я догадалась, что ему было об этом прекрасно известно. Странно, что вам с ним оказалось расстаться легче. Я с уважением отнеслась к чувствам Асгарна Сериллы. Согласно вашим традициям, мне дали три дня наедине, чтобы я могла проститься, и я понимаю, как это важно. Если желаете, можете провести ночь и помолиться в нашем храме, предложили мне. Какие же они все великодушные! Благодарю за милость. Но вынуждена отказаться. По традициям моего народа я не могу сейчас посещать храм. Отчего? Я не готова назвать причину во все услышанье, но могу обсудить это с вашим священнослужителем. Взгляд Его Величества опустился на мой живот. Неужели подумал, что я могу быть беременна, или с этими днями у них в храмы женщины не входят? Что ж, мы рады видеть вас при дворе. Жаль только, что при таких. «В печальных обстоятельствах». Решил завершить нашу встречу король. «Позвольте спросить», — обратилась я. «Слушаю», — взглянули на меня холодно. «У моего супруга был городской дом? Воля ваша, когда позволить мне отправиться во владение супруга и к сыну? Да-да, я напомнила, зачем вообще мы сюда приехали. И я хотела бы там остановиться на время, что мы здесь». «Сейчас?» Решается вопрос опеки, и в городском доме остановился Сайк Базиан, ближайший родственник Гуано Латарии. Думаю, вам будет там неудобно. Несмотря на то, что мне отказали, я коварно заметила. Правильно ли я понимаю, что еще не став официальным опекуном Сайк Базиан распоряжается имуществом моего сына как своим? Его величество изменился в лице и пронзил меня взглядом. «Да, этим замечанием я на кандидатуре данного сайка поставила жирный крест. Если его назначат, то недовольные таким решением и без меня найдутся. Но я не собиралась на этом останавливаться. В вашей стране удивительные традиции. Дальний родственник живет в доме наследника, а его мать вынуждена ютиться на постоялом дворе», — заметила я. «Не стоит спешить с выводами». Я хотел предложить вам покой Гуана Латари в о дворце. Вас проведут. Ха, можно подумать, что не заведи я об этом речь, мне бы что-то предложили. Благодарю, склонила я голову. Могут ли мои люди остановиться в городском доме моего супруга? Да. Поджал губы Его Величество, не найдя достойного повода отказать. С вашего разрешения я бы все же хотела посетить городской дом. И познакомиться с его обитателями. Проявила я настойчивость. Я не я буду, если не покажу этому сайку, кто истинный хозяин. А то раскатал губу. Не хватало еще, чтобы из дома ценные вещи после таких гостей исчезли. Обсудим это за ужином. Во взгляде короля впервые за нашу встречу появился интерес. Мне оставалось лишь заткнуться и присесть в реверансе. «Любопытно. Это я его своей наглостью так заинтересовала?» «Вика, ходишь по краю», — прокомментировал происходящий Аттан. Он хоть и не вмешивался, но следил за нашим разговором. «Что ж, в этом он был прав. Только я хожу по краю с момента моего появления в этом мире». Комнаты Влада во дворце были поменьше, чем у Аттана, всего лишь спальня с небольшой гостиной. Обстановка хоть и роскошная, но мрачная, что ли. Я уже пожалела, что мне оказали честь, разрешив жить в них. Дело в том, что Варгасу придется меня покинуть, так как ему оставаться во дворце не предложили. Аттану все это не нравилось, как и мне. Я не в гостях у друзей, чтобы оставаться без охраны, но и отказаться от щедрого предложения короля уже не могла. Варгас отдал распоряжение нашим людям, чтобы те привезли сюда мои вещи и Бетти. Сам он пообещал выяснить городской адрес дома Влада и переехать туда. Разрешение короля получено, и Сайку придется потесниться. Это еще не его дом. Было решено, что два человека из охраны останутся здесь со мной. Втроем мы обсудили встречу, и получалось, что Асгарн поставил в известность короля о том, что прах у него. Хотели щелкнуть меня по носу. А получилось, что я вывернулась из ситуации с минимальными потерями. Даже Ридгарн это признал. Еще он призвал магию и исследовал комнаты. Защита на них стояла, но не активная. Атан установил на двери временную свою. Теперь я буду знать о незваных гостях. А также обнаружил тайный ход в гостиной. Каким образом открывается, мы так и не разобрались, но пустота за стеной имелась. Его мы трогать не стали, но кто предупредил он? Сканирование помещений оказалось энергозатратным действием. Или это я просто устала, но с меня было достаточно о чём и сообщила от Тану. Мы ещё немного поговорили, но на мой взгляд всё прошло не так уж и плохо. Да я отметила, что король предпочитал не называть меня супругой Влада, но не одиоргивал, когда я так называла себя. Мои люди остановятся в городском доме, а это уже подтверждение моих прав. Меня больше напрягло. Если бы меня встретили с распростертыми объятиями. Дождавшись приезда Бетти, я поздоровалась с теми, кто будет меня охранять, и распрощалась сначала с Оттаном, а потом и с Варгасом. На последнего произвело сильное впечатление то, что через меня Ритгарн может управлять магией. Перед ним мы ничего не скрывали, а вот для остальных это будет сюрпризом, если что. Всегда приятно иметь туз в рукаве. Бетти, платье готово? Вышла я в гостиную и осеклась застав там сидящего в кресле короля. Хорошо еще, что нам не был пеньюар, а то ситуации и без того неудобные. Похоже, что гость явился сюда через тайный ход, иначе охрана бы меня предупредила. А где Бетти? Растерянно произнесла я, оглядывая комнату. Я слышала шаги в гостиной и решила, что это вернулась она. Мы решили, что кузному не стоит надеть другое платье, и она ушла отгладить его. Платье не имею, но нам лучше поговорить без свидетелей, произнес мужчина, проходясь по мне изучающим взглядом с ног до головы. Хорошо, я только оденусь. Дёрнулась я в сторону спальни. Еще успеете. У меня мало времени. Остановили меня и указали на соседнее кресло. Пришлось пройти и сесть. «Сразу скажу, что мне известно о том, что вы уроженка другого мира. Мне нужна от вас полная откровенность. От этого будет зависеть успешность вашей миссии здесь», — взял с места в карьер король. «Я могу признать вас уважаемой вдовой Гуана Лотарии или объявить виновницей его гибели и нежелательной персоной в своей стране». Мне очень хотелось узнать, почему тогда он разрешил мой въезд. Но и так все было ясно. Требовалось просканировать мою ауру, а убедившись, что я не наирита, король больше не был заинтересован во мне. У вас дар вызывать на откровенность. Не сдержала я усмешки. Кнут и пряник, излюбленные методы власти мусхих. Что вас интересует? Посмотрите на это кольцо. Шевельнул он левой рукой. Где на среднем пальце был перстень с квадратным голубоватым камнем. Стоит вам соврать, как он поменяет цвет, и завтра же вы вернетесь туда, откуда приехали. Я бы не осмелилась лгать вашему величеству, произнесла я, и как назло камень тут же поменял цвет на розовый. Король наградил меня холодной усмешкой. Еще один раз и наш разговор окончен. В действительности артефакта вы убедились. Это было лишь вежливое замечание, а не введение вас в заблуждение. Поверьте, я оценила всю серьезность своего положения. К моему счастью, камень не изменил цвет. Рад, что вы оказались понятливы. Вам известно о том, что ваш супруг был проклят и не мог иметь детей. Я узнала об этом лишь здесь. когда мы встретились во время его визита ко двору Ингурской империи. Тогда каким образом вам удалось забеременеть? Естественным путем, кратко ответила я. Я понимала, к чему он ведет, и мне нужно было следить за каждым своим словом. Вы издеваетесь? Брови мужчины соединились в одну грозную линию. Ничуть. В нашем мире медицина достигла таких высот, что даже если женщине не удается забеременеть, ей подсаживают оплодотворенную мужем яйцеклетку, или за нее ребенком может родить другая женщина, причем дитя будет нести в себе гены супружеской пары, а не суррогатной матери. Обычно подсаживают несколько яйцеклеток, чтобы прижилась хотя бы одна из них. Так и рождаются двойни или даже тройни, заговаривала я зубы. Хмурится его величество перестал, но сомневаясь, что он хоть что-то понял. Вы же родили без всяких вмешательств. Вернулся к нашим баранам король. Да. Как вам это удалось? Не знаю. У нас говорят, Бог послал. О проклятии я не знала и ничего странного в данном событии не увидела. Мы были молоды, здоровы, женаты. Напомнила я. Все естественно. Значит, у вас нет никаких предположений. Почему же? Возможно, что в другом мире проклятие потеряло свою силу, как вариант предложила я. Король сверлил меня задумчивым взглядом, тарабаня пальцами по подлокотнику кресла. И он и я посмотрели на кольцо, цвет оно не изменило. «Как вы познакомились с Климлетом?» Он воспользовался услугами нашей фирмы, желая подобрать себе дом. Я помогала ему в этом. Мы встречались. Владслав стал за мной ухаживать, и вскоре мы поженились. Сухо передала я историю нашего стремительного и бурного романа, и вы сразу понесли? Я бы не сказала, что сразу, но в течение года я забеременела. Немного растянула я сроки, чтобы не вызывать подозрений. Кроме вас, кто еще жил в доме? Только Стелла Андреевна, домработница, водитель и приходящая прислуга в доме не жили. Расскажите о ней, заинтересовался король. И тут я смякнула, что появилась кандидатура на нейриту. Если Влату помянул, что нашел ее, то он бы постарался держать такую ближе к себе. Пожилая женщина лет шестьдесят пяти. Влат нанял ее. Она готовила нам еду, следила за всем. Тщательно подбирала я слова, наблюдая за его реакцией. Болела ли она за время, что работала у вас? Я действительно задумалась. Так как нельзя было забывать про артефакт, Стелла Андреевна и раньше не любила распространяться о своих болячках, а переехав к нам, она буквально помолодела и ожила. Нет, ни разу, даже насморком. произнесла я и посмотрела на кольцо. К моему облегчению цвет оно не изменило. Интересно, задумчиво произнес его величество. В этот момент дверь открылась и в гостиную вошла Бетти. Увидев, что я не одна, девушка оикнула. Выйди! Властно бросил король. Та скрылась из глаз, и почти сразу в комнату вырвалась охрана. Я сделала им знак, что все в порядке, и они вышли. Какой смысла хранить мои двери, когда через тайный ход шастают все, кому не лень. Что вам известно о наиритах? После недолгого молчания спросили у меня. О них я услышала лишь здесь. Климлет не упоминал о них. Когда мы нашли друг друга во время его визита, он признался, что в нашем мире искал их. Сюда мы перенеслись незапланированно, уходя от смертельной опасности, и он хотел вернуться обратно, чтобы выполнить ваше задание. Это все? Я лишь развела руками, всем своим видом показывая, что мне больше нечего сказать. Чтолибо отвечать опасалась, так как черевата, но старалась изобразить желание помочь. С клиентами нужное выражение лица было отработано до автоматизма. И король вроде бы мне поверил. Расскажите, что с вами произошло и каким образом вы стали тенью. Я обрадовалась смене темы и с энтузиазмом начала говорить, не забыв упомянуть в конце рассказа о том, каким образом удалось оживить Мериель. Нельзя было умолчивать об этом. Все равно спросит. Так лучше сама. Только в моей интерпретации насчет гребня догадалась я, а вот вытаскивал его король. Я не утверждала этого прямо, но иносказательно дала понять. Этим я убила двух зайцев, объяснив заодно свое особое положение при дворе, ведь ему не могли не доложить об этом. «Что же мне с вами делать?» задумчиво посмотрел на меня король. «Воля ваша, но я жертва обстоятельств и несчастная мать, которая мечтает увидеть своего сына. Не лишайте меня этой возможности», прижала я руки к груди. К тому же я искренне заинтересована в том, чтобы сохранить наследство Филиппа и сделаю все, чтобы минимизировать потери из-за промедчивого решения Владслова. Своими словами я старалась дать понять, что лучше меня кандидатуры не будет. Вы считаете, что ваш супруг зря отдал свою жизнь? Полоснул меня взглядом Его Величество. Не мне судить о требованиях чести в этом мире. Я воспитывалась по-другому. И у меня другие взгляды. Признаете, если бы мой супруг не настаивал на поединке, мы бы вместе вернулись сюда, и его владения не потеряли бы целостность. А сын отца. Я подумаю над вашими словами. Поднялся из кресла король, и я поспешила встать следом. Лицо его стало замкнутым, и я испугалась, что зря завела об этом речь. Следующие его слова вообще привели меня в смятение. Уже поздно. Я вижу, что вы устали с дороги. Отложим наш ужин. Отдыхайте. Со словами благодарности за внимание я покорно присела в реверансе. Его величество ушел, а мне оставалось лишь предполагать, каким последствиям приведет наш с ним разговор.